Глава восьмая. Необходимое зло. Человека в темном костюме, того, что на глазах Кэлла вышел из полицейской машины, звали инспектор Хобарт. Он прослужил восемнадцать из своих сорока шести лет, но его звезда засияла лишь недавно, когда весной и летом прошлого года город потрясали волнения. Причины этих волнений до сих пор были предметом общественных расследований и частных споров, Но у Хоберта не было времени заниматься ни тем, ни другим. Инспектора интересовал лишь закон и его соблюдение. В тот год гражданской нестабильности, именно одержимый законом, сделала Хоберта столь значимой фигурой. Тонкости социологии и гражданского права его не волновали. Сокровенной целью Хоберта было сохранение спокойствия, а его методы, апологеты инспектора именновали их бескомпромиссными, снискали одобрение отцов города. За считанные недели он взлетел на верхние ступени служебной лестницы и за закрытыми дверьми получил карт-бланш на то, чтобы разобраться с анархией, уже облегчившей городскую казну на миллионы. Хобарт разглядел политическую подоплеку подобного маневра. Высшие эшелоны власти, которым он питал глубочайшее, хотя и безмолвное почтение, не решались сами взяться за кнут. Они неминуемо получили бы сдачи, и сам Хоберт без сомнений стал бы первой жертвой общественного гнева, если бы его методы провалились. Но они не провалились. Инспектор сформировал элитный отряд и набрал туда только тех, кто с одобрением относился к его методам. Этот отряд быстро добился успеха. Пока обычные вооружённые силы стояли на улицах и ничего не предпринимали, особое подразделение Хоберта действовало за сценой. Те немногие, кому было об этом известно, называли его пожарная бригада. Члены бригады вселяли страх в каждого, кто подозревался в обострении обстановки словом или делом. Через несколько недель волнения утихли, а Джеймс Хоберт внезапно сделался фигурой, с которой приходилось считаться. Затем последовали несколько спокойных месяцев, и бригада истосковалась. Хоберт осознал Халиф на час теряет своё положение, как только этот час проходит. Прошедшая весна и начало лета служили тому подтверждением. Так было до сего момента. Теперь же инспектор получил надежду на продолжение борьбы. Вокруг царил хаос, и прямо перед хобартом находились наглядные доказательства беспорядка. Доложить обстановку. Ричардсон, правая рука инспектора, покачал головой. Все говорят о каком-то смерче, сообщил он. Смерч? Хоберт позволил себе улыбнуться от абсурдности этого утверждения. Губы его совсем исчезли, а глаза превратились в узкие щелки. Злоумышленники обнаружены? Нам не сообщили ни об одном. Видимо, это всё ветер. Хоберт оглядел раскинувшуюся перед ним картину разрушений. Это Англия, сказал он. У нас не бывает смерчей. Ну, что-то же было, чтобы натворить такое? Кто-то, Брайан. Анархисты. Они похожи на крыс, эти типы. Только найдёшь на них отраву, как они тут же привыкают к ней и начинают жреть. Он помолчал. Знаешь, мне кажется, всё начинается по-новой. Пока инспектор говорил, к ним подошёл ещё один полицейский, герой кровопролитных столкновений прошлого года по фамилии Фрайер. Сэр, мы получили сведения о подозреваемых. Их видели, когда они переходили через мост. Ступайте за ними, приказал Хобарт. Арестовать их. И вот ещё что, Бран, переговорите с людьми. Я хочу получить показания всех жителей улицы. Оба полицеймена отправились выполнять приказы, а Хобарт продолжал размышлять над проблемой. Он нисколько не сомневался, что всё случившееся сотворено людьми. Если не теми же самыми, кому он свернул шеи в прошлом году, то мразью вроде них. За годы службы Хобарт видел этого зверя во множестве разных обличий, и с каждым разом, когда инспектор заглядывал ему в пасть, монстр делался всё хитрее и отвратительнее. Врак не менялся. Прятал ли он свою природу за огнём, водой или смерчем? Хобарт понимал это, и понимание давало ему силу. Пусть поле битвы новое, но война старая. Война между законом, который представлял инспектор, и червём анархии, поселившимся в человеческом сердце. Хоберт не позволит никакому смерчу прикрыть этот факт. Война, разумеется, порой вынуждает принимать жестокие меры, но разве правое дело не требует от победителя время от времени проявлять жестокость? Хобарт никогда не отказывался от ответственности, не откажется и на этот раз. Пусть зверь явится снова. Какое бы обличье он ни избрал, Хобарт готов к встрече.